«Продолжается борьба с судебным произволом. Я должен был сделать внушение управителю Киликия, который надумал подвергать мучительной казни людей, ворующих у него в провинции скот, как будто недостаточно просто смерти, чтобы покарать преступника и избавиться от него». Государства и органы самоуправления слишком часто прибегают к осуждению людей на каторжные работы, обеспечивая себя таким образом дешевой рабочей силой. Я запретил подобную практику в отношении как рабов, так и свободных людей. Но нужно неотступно следить за тем, чтобы эта гнусная система не возрождалась под другими названиями. Принесение в жертву детей еще происходит в некоторых местах на территории бывшего Карфагена. Нужно что-то придумать, чтобы лишить жрецов Ваала жестокой радости разжигать эти жертвенные костры. В Малой Азии права наследников селевкидов были самым постыдным образом ущемлены нашими гражданскими судами, враждебно настроенными к бывшим монархам. Я исправил эту давнюю несправедливость. В Греции процесс Герода-Атика продолжается до сих пор. Ларец с донесениями от флегонта. Его скрипки из пемзы и палочки красного воска будут со мной до конца моих дней. Как и во времена моего счастья, люди считают меня Богом. Они продолжают наделять меня этим званием, даже когда приносят небесам жертвы во имя восстановления августейшего здоровья. Я уже говорил тебе, в силу каких причин эта столь благотворная вера не кажется мне безрассудной. Слепая старуха пришла в Рим из Панонии пешком. Такое изнурительное путешествие она предприняла для того, чтобы просить меня притронуться, пальцем к ее угасшим зрачкам. Под моею рукой старуха вновь обрела зрение, как она того и ожидала, это чудо объясняется ее верой в императора Бога. Произошли и другие чудесные исцеления. Больные говорят, что я являюсь им в сновидениях. Так паломники Эпидавра видят во сне Эскулапа. Люди просыпаются исцеленными или, во всяком случае, чувствуют, что недуг отступил. Противоречие между моими способностями чудотворца и моей собственной болезнью вовсе не кажется мне смешным. Я с полной серьезностью принимаю эти новые, дарованные мне права. Слепая старуха, которая шла к императору из глубин варварской провинции, стала для меня тем же, чем некогда был тарагонский раб символом, населяющих империю племен, которыми я управлял и которым я служил. Их безграничные доверие, плата за двадцать лет моих трудов, которые, к тому же, не всегда были мне неприятны. Недавно Флегонт прочитал мне сочинение одного александрийского еврея, где мне тоже приписываются сверхчеловеческие свойства. Без малейшей иронии, «Воспринял я этот образ седовласового монарха, которого люди встречают на всех земных дорогах и который открывает сокровища недр, пробуждает плодородие почвы, насаждает всюду процветание и мир. Это образ». Человека, посвященного в тайны богов, человека, восстановившего святые места всех народов и племен, образ знатока магических искусств, образ ясновидца, который вознес на небеса земного ребенка. Восторженный еврей, должно быть, понял меня куда лучше, чем большинство наших сенаторов и проконсулов. Наш бывший противник, Дополняет Ариана, я рад, что становлюсь, наконец, в чьих-то глазах тем, кем я всегда мечтал быть. И этой удачей я обязан ничтожнейшим обстоятельствам. Стоящие у порога старости смерть придают моему престижу новые величия. Люди с благоговением расступаются на моем пути. Они больше не сравнивают меня, как прежде, с лучезарным и безмятежным Зевсом. Они сравнивают меня теперь с Марсом шествующим, богом долгих походов и строжайшей дисциплины, сравниваются со степенным Нумой, вдохновленным богами. Моё бледное, осунувшееся лицо... Неподвижные глаза, длинные, скованные постоянным напряжением тела, напоминают им в последнее время Плутона, бога теней. Лишь несколько самых близких, самых испытанных, самых дорогих моему сердцу друзей избежали этой ужасной заразы трепетного почитания. Молодой адвокат Фронтон, Юрист с большим будущим, который наверняка станет одним из добрых советчиков твоего правления, пришел обсудить со мной текст ходатайства, с которым ему предстоит обратиться к Сенату. Его голос дрожал. Я прочел в его глазах все то же благоговение, смешанное со страхом. «Мирные радости! Человеческой дружбы больше не для меня. Люди меня обожают, люди слишком боготворят меня, чтобы меня...» любить. Мне выпала на долю удача, сходная с той, какая иногда выпадает садовником. Все, что я пытался внедрить в человеческое воображение, пустило в нем корни. Культ антиноя представлялся самым безумным из моих деяний. Он был вышедший из берегов с касавшейся меня одного, но наша эпоха неистово жаждет богов. Она отдает предпочтение культам самых пылких и самых печальных из них, тех, что умеют подмешивать к вину жизни талику горького меда загробного мира. В Дельфах мальчик стал гермесом, охранителем порога, хозяином темных переходов, ведущих в царство теней, элифсин где некогда возраст и чужеземное происхождение не позволили ему приобщиться к таинствам. Вместе со мной сделал из него юного вакха своих мистерий, князя тех областей, что пролегают между чувствами и душой. Аркадия, страна его предков, ставит его в один ряд с Дианой и Паном, божествами лесов. Крестьяне Тибура уподобляют его сладостному Аристаллу, Тею, царю пчел, в Азии суеверные люди видят в нем своих нежных и хрупких богов, разбиваемых осенним ненастьем, пожираемых летней жарой у рубежей варварских стран. Спутник моих путешествий и охот принял облик фракийского всадника таинственного незнакомца, который горцует в лесной чаще при свете луны и уносит в складках плаща человеческие души.